Письмо двадцать первое. Софья Андреевна Толстой. 1884 год. Января 29. -го, Ясная поляна. Воскресенье. Пишу раньше, семь часов вечера, потому что я перешел в дом. Приехал Бибиков и зовет меня ночевать к себе, на что я согласился. Боюсь, не было бы угарно. «Я утром прочел Макбета с большим вниманием, балаганные пьесы, писанной умным и памятливым актером, который начитался умных книг, усовершенствованный разбойник Чуркин, Примечание первое-второе. Потом пошел ходить с лыжами и ружьем. Прошел на Грумант, оттуда по засечной дороге на Тулу и через засеку на Кабачок и по шоссе домой». Пьяный мужичок подвез меня, целовал меня и бульку, и говорил, что я отец. Самое доброе, совершенное и милое существо в мире — это пьяный, на первом взводе, мужик. Дорогой прекрасно думал. Ты не можешь себе представить моего приятного чувства свободы по окончании моей работы. Примечание третье. Я перестал чувствовать... «Машины для писания. Я тоже все думаю и беспокоюсь о больших детях. Нынче получил твое короткое письмо от 27 января. Завтра утром вернусь в Ясную». Лев Толстой. Примечание. Первое. «Макбет. Трагедия Вильяма Шекспира». Второе. «Разбойник Чуркин. Уголовный роман Пастухова о похождениях убийцы и грабителя Чуркина» жившего во второй половине 70-х годов, опубликовано в московском листке 1882-1885 годы. И третье. Работа над сочинением «В чем моя вера?» закончена 22 января. Конец примечаний.